Кефа перестал молиться, когда тело ударилось о землю. Рядом с ним заливался своим кошачьим смехом император. «Потрясающе! Я никогда не пойму вашего брата!» — сказал он. Через сто тридцать лет после захвата Иудеи и через четырнадцать лет после назначения Феликса на пост прокуратора В провинции начался открытый мятеж. Последовало 4 года жесточайших сражений. Когда они завершились, Святой город лежал в руинах, а храм был сравнён с землёй. Дух народа сломить не удалось. Волнения продолжались и 60 лет спустя, когда император, причинявшую столько хлопот, запретил обрезание. Это привело ко второму восстанию. Оно было жестоко подавлено, а виновные наказаны, чтобы другим не повадно было. Религиозная столица была выстроена заново как языческий город, а коренным жителям вход туда был запрещён. На месте храма возвышался языческий алтарь, и город и провинции были переименованы. С прошлым было покончено. Секта, верившая в скорый конец света, была по-своему права. Просто понятие «свет» понималось неверно. Поэтому происшедшее было противоположностью ожидаемого, а разрушена была сама почва, откуда росли корни секты. Секта была вынуждена переселиться на другую почву или умереть. Она сделала и то, и другое. Выживший отросток, по мнению многих, не имел ничего общего с материнским деревом. Он был детищем дьявола. Голоса подобных критиков вскоре утихли, а затем забылись. С течением времени ушли в забвение многие враги сект, иногда не без определённой помощи Существовало несколько методов, из которых искажение истории было самым мягким и, как показала практика, самым эффективным. Секта оправдывала свои защитные меры важностью идеи, которую она проповедовала, она должна выжить, чтобы не умерла эта идея когда критики пытались усомниться в самой идее, то когда доказательство истинности учения секты приводили её жизнеспособность, довод подкупал своей лаконичностью. Если бы вся структура покоилась на мифологизации истории, как это впоследствии оказалось, секта могла бы с полным правом заявить, что невозможно знать, что произошло на самом деле. И что любая версия истории это в любом случае миф. Почему-то она этого не сделала. Конец книги. Июнь 2004 года. Звук режиссёр Елены Ситникова читал Вячеслав Герасимов.